Глава семнадцатая. На другой день настала минута отъезда сбышки. Сам он сидел высоко на боевом рослом коне, а свои окружали его. Ягинка, стоя у стремени, молча подняла на юношу свои грустные голубые глаза, точно хотела вдоволь наглядеться на него перед разлукой. Матька с Ксензом Калибом стояли у другого стремени, там же, где и оруженосец Сецеховный. Сбышка поворачивал голову то в одну, то в другую сторону, обмениваясь с окружающими теми короткими словами, которые говорятся обычно перед долгим путем. «Будьте здоровы, да хранит тебя Бог! Пора! Да пора, пора!» Он уже раньше простился со всеми и с Ягинкой, которой обнял колени, благодаря за доброту. Теперь же, когда он смотрел на нее с высокого рыцарского седла, Ему хотелось сказать ей еще какое-нибудь доброе слово, потому что ее поднятые кверху глаза и лицо так явственно говорили ему «Вернись». И сердце его наполнилось горячей признательностью. И как бы отвечая на эту немую речь, он сказал я гуся, ты мне как сестра родная. Знаю это. Больше ничего не скажу». «Знаю. Спасибо тебе». «Я, дяде помни. И ты помни». вести, — Вестима, вернусь, коли не погибну. — Не погибай. Уже однажды, в Плоцке, когда он заговорил о походе, она точно так же сказала ему «не погибай». Но теперь эти слова шли как будто еще глубже из души ее, и, может быть, для того, чтобы скрыть слезы, она наклонилась так, что голова ее на мгновение коснулась колена сбышки. Между тем, верховые слуги... стоя в воротах, совсем готовые в путь запели: не пропадет золотое колечко, ворон его отнесет к ненаглядной. В путь! крикнул Збышка. — В путь! Спаси тебя, царица небесная! Застучали копыта по деревянному подъемному мосту. Один из коней протяжно заржал, другие громко зафыркали, и всадники тронулись. Ягенько, Матько. Ксёнс Сталима, Чех со своей невестой и те слуги, которые оставались в Спыхове, вышли на мост и смотрели вслед уезжающим. Ксен скалип долго осенял их крестным знамением и, наконец, когда они скрылись за высокими зарослями, сказал «Под этим знаком никакая беда их не постигнет». А матьку прибавил «Верно, однако». И то хорошо, что лошади фыркали. Но и они недолго оставались в Спыхове. Через две недели старый рыцарь устроил все дела с Чехом, который остался арендатором имения, а сам во главе большого обоза, окруженного вооруженными слугами, направился с Ягинкой в сторону Богданца. Не очень были довольны Талима и Ксен Скалиб, глядя на эти ваза, потому что, по правде сказать, матько слегка ограбил Спыхов. Но так как Сбышка все управление доверил ему, то никто не посмел противиться. Впрочем, он взял бы еще больше, если бы его не сдерживала Ягинка, с которой он по-настоящему ссорился, негодуя на бабий ум, но которую слушался почти во всем. Однако гроба Донусия они не взяли, потому что раз Спыхов не был продан, Сбышка предпочел, чтобы она осталась с предками. Зато взяли множество денег и разного добра, по большей части награбленного в разные времена у немцев в боях, которые происходили у них с Юрандом. И вот Матько, поглядывая теперь на нагруженные, покрытые рогожами ваза, радовался при мысли, как он поддержит и устроит богданец. Но радость эту отравляло опасение, что сбышка может быть убит. Однако, зная рыцарскую опытность юноши, старик не терял надежды, что племенник благополучно вернется назад. и он с наслаждением думал об этой минуте. «Может быть, так было Богу угодно», — говорил он себе, «чтобы сбышка сперва получил спыхов, а потом мочедолы и все, что осталось после аббата. Только бы он вернулся благополучно, а уж я ему в богданцы выстрою славную крепостцу, а тогда посмотрим». Тут вспомнилось ему, что Чтан из Рогова и Вильк из Бжозовой, наверное, встретят его не особенно ласково, и что, пожалуй, придется с ними подраться. Но он по этому поводу не волновался, как не волнуется старый боевой конь, когда ему предстоит идти в битву. Здоровье к нему вернулось, он ощущал силу в костях и знал, что легко справиться с этими забияками, правда сильными, но не обладающими никаким рыцарским опытом. Правда, недавно он говорил с Бышки совсем другое, но говорил это лишь для того, чтобы склонить юношу к возвращению в Богданец. «Я щука, а не плотва, думал он. «Пускай лучше близко ко мне не подходят». Зато стало беспокоить его нечто иное. сбышка еще бог весть, когда вернется, да и Ягинку считает всего только сестрой. Ну как, девушка тоже смотрит на него, как на брата, и не захочет дожидаться его возвращения, которое еще то ли будет, то ли нет. Поэтому он обратился к ней и сказал. — Слушай, Ягна, я не говорю о Чтане и Вильке, потому что это грубые мужики, и тебе не пара. Ты теперь придворная дама. Конечно, ни Чтан и ни Вильк. Но, как ты полагаешь? — О чем вы спрашиваете? не выйдешь ли ты за кого нибудь я я пойду в монахини не болтай что попало а если сбышка вернется но она покачала головой я пойду в монахини ну а если он тебя полюбит если он тебя страсть как просить станет в ответ на эти слова девушка повернула покрасневшее лицо к полю но ветер который дул как раз оттуда принес матьский тихий ответ. тогда не пойду.